Усмиритель протестов. В начале января 1998 года, после новогодних праздников, глава администрации президента Юмашев приехал к Гусинскому в мост на обед. Его встретили на 21-м этаже московской мэрии, где Гусинский устроил что-то вроде маленького кафе для своих. Обычно здесь подавали советские блюда типа рассольника и котлет. Но в тот день повар в шестом поколении по имени Ганифа приготовил вкуснейшие кебабы и кутабы. Гусинский был чрезвычайно хлебосолен и любил похвастаться. Это не ресторан, а корпоративная столовая. Вокруг главного кремлёвского чиновника собрались все топы НТВ: Гусинский, Киселёв, Добродзеев, Молошенко, гендиректор медиамоста Джован Фарзамани. Когда глава администрации приезжает к тебе в гости сам, а не зовёт в Кремль, это такой демонстративный жест лояльности, рассказывает Киселёв. Поэтому разговор был дружеский и непринуждённый. Но поговорили и о насущных проблемах власти. На этот раз речь пошла не о деле писателей, а о силовиках. У нас проблема с прокурором-куратовом, который полностью работает на Коржакова. Так, по словам Киселёва, говорил Гамашев. Коржаков ищет сатисфакции, никак не может успокоиться, пытается отомстить. Всё, что ему известно о каких-то подробностях жизни семьи сливает куратову. Проблема усугубляется тем, что нынешний директор ФСБ слабый, тут Киселёв прислушался. Явный Юмашев не просто жалуется, речь возможно пойдёт о новом назначении. ФСБ тогда возглавлял Николай Ковалёв, назначенный как раз после Коржаковского исхода. Судя по всему, скоро мы поставим на это место нового человека, продолжал Юмашев. Есть такой Владимир Путин, сильный парень. Чубайс его хорошо знает и рекомендует. Так, главный политический аналитик НТВ Киселёв, и все сидевшие за тем столом впервые услышали эту фамилию. Путин к тому времени уже полтора года работал в Москве, однако был довольно мелким и незаметным чиновником, одним из замов Юмашева даже не первым. Юмашев категорически отрицает сам факт встречи и то, что он там говорил про Путина. Я не идиот и не сумасшедший, чтобы в компании Евгения Киселёва обсуждать отставку генерального прокурора. Что касается Путина, то на тот момент он был начальником Главного контрольного управления, один из моих девяти замов. Про какое назначение на директора ФСБ я мог с ними говорить? Он даже ещё не мой первый зам. По его словам, он действительно приезжал в мэрию, чтобы встретиться с Гусинским по поводу Скуратова. Юмашев считал, что Скуратов действует не по собственной инициативе и хотел исследовать, мог ли кто из известных олигархов в этом быть замешан. Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга оказался в столице не от хорошей жизни. По воле случая Путин сам пострадал от силовиков. В 1996 году он с треском провалил избирательную кампанию своего шефа Анатолия Собчака, именно потому, что против него работали силовики, как на местном, так и на федеральном уровнях. Он пытался наладить с ними контакт, но безуспешно, рассказывала вдова Собчака Людмила Нарусова. Над городом летали военные вертолёты, говорила Нарусова, и разбрасывали листовки, в которых говорилось, что Собчак проходит под двумя уголовным делам. И Путин ничего не мог с этим поделать. После выборов Путин подал в отставку и переехал на дачу, где предавался грусти и дрессировал собаку. Он собирался уйти в частную жизнь, бизнесом заняться или уйти на преподавательскую работу. У него не было амбиций вырваться в Москву, вспоминает Нарусова, которая в то лето часто с ним встречалась. О Путине первым вспомнил влиятельный управделами президента Павел Бородин. Путин как-то помог его дочке. Когда она заболела в Петербурге, он хлопотал, чтобы устроить ее в лучшую больницу города. Бородин услугу не забыл, поэтому решил Путина пристроить. Договорился с тогдашним главой администрации президента Николаем Егоровым, который предложил Путину место своего заместителя. Уже был готов проект указа, но через два дня уволили самого Егорова. а пришедший на его место Анатолий Чубайс ликвидировал должность, на которую звали Путина. Подавленного Путина, который уже было собирался даже начать подрабатывать извозом, утешил его друг Алексей Кудрин. Он тоже работал у Собчака заместителем, но к тому времени устроился в Москве главой контрольного управления президента. «Приезжай», — говорит, — «посмотрим, что можно сделать. Одну должность ликвидировали, но не все же». рассказывал Путин в книге «От первого лица», вышедшей зимой 2000 года. Путин приехал и узнал, что есть должность начальника управления по связям с общественностью. Ее и предложил ему Чубайс. Предложением Путин был сильно сконфужен. Журналистов он всегда не любил и часто отвечал им что-то не в попад, вызывая насмешки. В Питере долго смеялись над его ответом по поводу того, что он не любил. что плакаты с изображением тогдашнего премьера Виктора Черномырдина перед очередными выборами были развешаны в Петербурге едва ли не на каждом рекламном щите. Каши масло не испортишь. Да и мы, наконец, русские люди, и подумали, не пропадать же плакатом. Отказываться Путин сразу не стал. Взял время подумать, ведь выбирать-то было особенно не из чего. По дороге обратно в аэропорт Кудрин вспомнил про еще одного помогателя питерским и позвонил вице-премьеру, урождённому питерцу Алексею Большакову, рассказав ему о печальной судьбе Путина. Тут за несколько минут обо всём договорился с Бородиным. Так в августе 1996 года будущий президент избежал должности менеджера по прессе и сделался заместителем управляющего делами президента. У Бородина Путин проработал чуть больше полугода. Вскоре Чубайс перебрался в правительство и взял Кудрина с собой, освободив для Путина более важную должность. начальник и контрольного управления президента. И вот оттуда карьера питерского чиновника действительно пошла в гору. Чубайsp порекомендовал Путину Юмашева, и новый глава администрации его полюбил. Я прямо поразился, насколько он хорош, говорит Юмашев. Каждое совещание по понедельникам обсуждаем текущие вопросы, и всегда, когда до него очередь доходила, абсолютно всё по делу, всё точно, отлично анализировал ситуацию и всё здраво. А на Ельцина впечатления произвели не столько тщательность Путина в отслеживании того, как исполнялись распоряжения президента. Сколько его противостояния с силовиками, которые осенью 1997 года собирались арестовать Анатолия Собчака. Путин отпросился в Москве, чтобы уехать в Питер и организовать своему бывшему начальнику побег. Как рассказывала Нарусова, в Питере Путин нашел финский санитарный самолет, и человек, который оплатил полёт и разработал весь план побега. Он помог своему бывшему шефу скрыться от уголовного преследования. Это могло как угодно отразиться на его собственной карьере, но Гилцин оценил это по-человечески и Путина зауважал. Из больницы Собчака вывозили бывшие руководители Рубопа: Дмитрий Милен и Дмитрий Шаханов. Это была уже не первая их услуга Собчаку. В 1991 году бывший чиновник питерской администрации Юрий Шутов писал про Собчака книгу и пообещал вставить в нее скандальный эпизод, где мэр общается с резидентом французской разведки. У него были доказательства, пленки с разговором. В ночь на 6 октября 1991 года Шутов застал у себя в квартире грабителей, которые, убегая, проломили ему голову молотком. Позже Шутов узнал в грабителях Милина и Шаханова, а в организации нападения с целью кражи пленок обвинил Путина. Сейчас с Шотовым поговорить уже не удастся. Его обвинили в организации нескольких убийств и присудили пожизненное заключение. В 2014 году он при загадочных обстоятельствах скончался в колонии. В администрации президента не стали сильно копаться в биографии Путина и всерьёз рассматривать дело о хищении 25 млн долларов из бюджета Санкт-Петербурга, в котором, по данным следователя Андрея Зыкова, был замешан Путин. Юмашева хватило рекомендаций от Чубайса и Алексея Кудрина, ещё одного путинского приятеля, который, уходя из администрации, рекомендовал Путина на своё место. Юмашев разглядел в Путине эффективного чиновника и стал всячески способствовать его карьерному росту. В мае 1998 года Юмашев назначил Путина первым замруководителя АП, ответственным за связь с регионами, а в июле руководителем ФСБ. Важную роль в карьере Путина сыграл во время своего премьерства Сергей Кириенко. Именно он уговорил Юмашева отдать хорошего аппаратчика на должность главы ФСБ. В мае 1998 года шахтёры начали рельсовую войну из-за невыплаты зарплат. Задолженность доходила до размера годовой зарплаты. Шахтёры перекрывали железнодорожные пути, а правоохранительные органы не могли с этим справиться. По закону в дело должна была вмешаться ФСБ. Поскольку речь шла о блокировании работы стратегически значимой инфраструктуры, но тогдашний её глава, Николай Ковалёв, был неэффективен. Правительство пообещало шахтёрам выплатить деньги, но к лету стало ясно, что денег нет. В июле протесты возобновились. Премьеру был очень нужен сильный руководитель ФСБ. Идеальным кандидатом на эту должность он счёл Путина. Кириенко сошёлся с ним в нескольких совместных командировках. И видел, как тот может работать. Премьер стал просить Юмашева отпустить первого зама из Кремля. Я против. Если тебе так надо, иди и сам уговаривай Бориса Николаевича. Вспоминает Юмашев слова, сказанные им Кирьенко. Это было против аппаратной логики, но Кирьенко действительно пошёл к Ельцину и убедил его. Первым замом Юмашева Путин был всего 3 месяца. 25 июля 1998 года Кириенко лично приехал представлять Путина в качестве главы ФСБ. Тогда мало кто в стране мог понять причину отставки Ковалёва. Кириенко не стал раскрывать её истинные причины. Представляя нового главу сотрудникам ФСБ, он ограничился общим заявлением на камеры. Меняется время, меняются люди, в какой-то степени меняются задачи. Политологи терялись в интерпретациях, почему главу ФСБ, который подчиняется напрямую президенту, представляет Кириенко. С момента назначения Путина директором ФСБ их отношения с Юмашевым переросли из рабочих в товарищеские. Был в кругу товарищей Путина и Борис Березовский. Уже будучи директором ФСБ, Путин совершил смелый поступок. В разгар дела Аэрофлота, направленного против Березовского, пришёл на день рождения его жены. Глава ФСБ заявил, что ему всё равно, как на это посмотрит премьер. Враг Березовского Евгений Примаков. нарушение всех политических договорённостей. Идея позвать на пост премьера министра иностранных дел, бывшего начальника первого управления КГБ Евгения Примакова, принадлежала Юмашеву, и она оказалась его главной ошибкой. В августе 1998 года случился дефолт, и правительство Кириенко ушло в отставку. Ельцин решил вновь вспомнить о Черномырдине, но опять войти в ту же воду ему не позволял парламент. После первого отказа Госдумы согласовать кандидатуру Черномырдина на пост председателя правительства, Юмашев поехал к Примакову, уговаривать его стать новым премьером. Примаков, как читал Юмашев, мог стать компромиссной фигурой. За него могли бы проголосовать коммунисты. В то же время Примаков был верным Ельцину и демократии. Он был одним из первых советских чиновников, публично выступивших против организаторов путча 1991 года. ещё тогда, когда исход событий был неясен. Евгений Максимович, у нас выбор: либо вы, либо Ельцин ещё дважды предложит Черномырдины. Поскольку они его точно не утвердят, будет роспуск Думы, уговаривал его Юмашев ещё перед вторым голосованием по кандидатуре Черномырдина. Нет, это невозможно, потому что это тогда гражданская война. Войны не будет, а катастрофа точно будет, потому что на фоне дефолта, на фоне разорившихся предприятий, миллионов людей, оставшихся без работы, политический кризис и новые выборы парламента только этого не хватало. Примаков не согласился, а Дума во второй раз прокатила Черномырдины. На этот раз в Кремле стало известно, что коммунисты договорились с Лужковым. Ельцину выкручивали руки: или он назначит московского мэра премьером, или роспуск Думы и кризис. В Кремле мнения тоже разделились. Юмашев был активно против Лужкова. Он знал, что Ельцин не хочет, чтобы Лужков сменил его на президентском посту. Борис Николаевич был против Лужкова по многим причинам. Он видел, как Лужков заткнул рот московским СМИ, как подчинил себе московскую судебную систему, как ведёт бизнес в Москве его жена. Были ещё десятки причин, по которым Ельцин считал Лужкова абсолютно неприемлемым кандидатом в президенты. Ну и ещё одна причина. Он постоянно говорил о ней даже вслух. Он считал, что следующим президентом должен быть человек нового поколения, моложе его. Лужков же был его равестником, говорит Юмашев. Оставался только Примаков, у которого никаких президентских амбиций не было, но он не соглашался. Наконец, уже в день голосования в 8:00 утра Ельцин встретился с Примаковым в Кремле и смог его уговорить. Евгений Максимович, мы с вами теперь вместе. У нас будет важная миссия найти такого человека, который будет после нас. Вместе будем искать, вместе смотреть, вместе предложим России кандидатов в президенты. Передаёт слово Ельцина Юмашев. Как договорились Ельцин с Примаковым, последний становится премьером до выборов 2000 года, но при этом в президенты не идёт. Один из вариантов был таков. Ближе к выборам Примаков приглашает в правительство нового первого заместителя премьера, будущего преемника, которого они ОППО поддержат. По словам Юмашева, техникой могла быть вообще любая. Приемник мог и не становиться первым вице-премьером. Главное, чтобы народ успел узнать его до выборов. Назначать его в правительство было не обязательно. Примаков согласился и в тот же день Дума одобрила его назначение. Ельцин дал новому премьеру полную свободу выбора при наборе вице-премьеров и министров. И Примаков взял в правительство нескольких коммунистов. Страна начала отходить от кризиса. А Примаков с огромной скоростью набирать рейтинг. Рост экономики, произошедший благодаря девальвации рубля, позволил всей стране вздохнуть с облегчением. Через 2 месяца Примаков попросил Юмашева приехать к нему в Белый дом и сказал, что передумал. Валентин Борисович, я понял, что должен идти на выборы, сказал Примаков. Никого больше нет, ни один кандидат не подходит. Про Лушкова мы с вами все знаем. Степашин хороший кандидат, но ему надо ещё набираться опыта. Я считаю, что на 2 года запросто могу пойти. Потом уйду в отставку. Степашин к тому времени уже возмужает, или кто-то новый к этому моменту появится. Мне важно, чтобы Борис Николаевич меня поддержал. На сей раз успокаивающая манера речи Примакова не сработала. Юмашев совершенно не ожидал такого удара. Евгений Максимович, Я хотел бы, чтобы вы твёрдо знали, Борис Николаевич никогда этого не поддержит. Я очень хорошо знаю его позицию. Он много со мной по этому поводу разговаривал. Он пригласил вас ровно потому, что вы ему сказали, что в президенты не пойдёте. Вы помните, вы собирались вместе с ним кандидатуру будущего президента найти. У вас конфликт с Гельценом начнётся. Зачем вам это надо? Вы нормально работаете, мы вам помогаем. Администрация президента делает всё возможное, чтобы вас поддерживать. Обычно тихий и вежливый Юмашев давно не был так красноречив и эмоционален. Администрация работает в связке с правительством, и всячески ему помогает. Если вдруг вы будете настаивать на том, чтобы пойти на выборы, администрация президента будет работать против вас. Мы просто страну разрушим. Примаков вежливо выслушал Юмашева и сказал, что всё же считает правильным выдвигаться. После этого разговора Юмашев долго не мог прийти в себя. Я очень много времени и сил потратил на то, чтобы Примакова уговорить, чтобы он пошёл в премьеры. И момент, когда он сказал мне, что идёт в президент, я воспринял как шок, предательство. Это было нарушение всех политических договорённостей. Так не делают в политике буквально через 3 месяца. Он понял, что это его личный провал. Я позвал человека, который по сути подвёл Ельцина, плюнул на все наши договорённости. Он пошёл к президенту, рассказал обо всём, и положил ему на стол заявление об отставке. Действительно, выдвижение Примакова оказалось сильным ударом по Ельцину, хотевшему самостоятельно выбрать преемника. С легкой подачей Юмашева Ельцин вырастил себе противника посерьезнее Зюганова. И если аукцион по связь Инвесту был ошибкой Чубайса, то назначение Примакова премьером — личным провалом Юмашева. Его результатом стало еще одно противостояние, только мишенью, Был уже сам Гельцен и его семья. Примаков невероятно быстро набрал рейтинг и объединил вокруг себя консервативных чиновников, а его союз с Лушковым дал поддержку многочисленных губернаторов. И несмотря на отставку, Юмашеву и его команде пришлось расхлёбывать последствия возвышения Примакова.